Глава третья. Лужники. На следующий день рано утром меня разбудил длинный, настойчивый звоноговый дверь. Когда я оделся и вышел в коридор, бабка Дуся уже крыла матюгами стёпу. Он улыбался и кивал, соглашаясь со всеми эпитетами разозленной старушки. Изверг ты! Я полночи не могу уснуть, а ты меня еще в шесть утра разбудил, Ирод!» «Бабушка мучается от бессонницы, совести у вас нет, Антихристы!» Причитала баба Дуся полночи, смотревшая телевизор. «Я вообще-то его будил», — Степа указал на меня. Бабка Дуся обернулась и злобно глянула на меня, не раздумывая, окатила и меня. «Мудила ты неразумная!» Старушке надоело с нами, и она шустро скрылась в своей комнате. «Ты чё так рано? Случилось что?» Протирая глаза, спросил я. «Что значит рано? Мы с тобой пять дней в неделю так выезжаем, а ты еще не одет», — заявил Степа. «Я тебя жду внизу, а ты не идешь. Вот пришлось будить вас». «Куда выезжаем?» — переспросил я его. «В лужу торговать? Ты че, Ваван? Совсем колган отбила. У нас на месяц проплачено место в лужниках с тобой. Давай рещать, десять минут и едем. С утра самая торговля». «Верю, как же. С шести утра. Все спят еще или работают. Какой рынок с утра?» «Работают? Ну ты точно башкой приложился. Работать мы с тобой едем, кстати. Уже опаздываем. Пока разложимся, пока встанем, торговля и начнется. Ты меня удивляешь, дружище, своим отношением к общему делу». Через десять минут мы уже тряслись в его ниве. У меня уже был опыт передвижения на повозках в Нижнем мире, но сегодня творилось что-то запредельное. Я бы даже сказал, инфернальное зло. Ехали мы довольно долго. Автомобиль хрустел, рычал, норовил ехать боком. Стёпа постоянно что-то дергал, нажимал, переключал и крыл последними словами «советский автопром» задние сиденья были сложены и весь багажник был набит клетчатыми сумками в салоне воняло перегаром и бензином чем мы торговали и главное зачем я уже не стал спрашивать вспомнив о деньгах я догадался что мне они тоже понадобятся всю дорогу степа рассказывал мне что мечтает пригнать немецкую машину из какой-то далекой германии Половину он уже накопил и к концу лета рассчитывает накопить вторую. Тогда все его мучения уйдут в прошлое. К тому моменту, когда мы добрались до стадиона, я уже знал, как можно вычислить, утопленная или ранее машина продается или нет, у кого пробить в угоне автомобиль или нет, как понять, была ли она в аварии массу других хитростей и вообще... Степа мечтал гонять тачки из Бреста, мол, у него там есть коридор среди местной братвы, чем торчать на рынках, впаривая лохам хлам из Турции или Китая. Попутно я обогащал свой словарный запас местным сленгом. Мы выгрузили сумки из машины на телегу и повезли на наше место. Там уже для нас работяги собрали палатку. Быстренько, поставив столик, Стёпа оставил меня торговать, а сам побежал в буфет – Несмотря на великолепную погоду, на меня опять накатило. Я пощупал на груди амулет и с тоской вспомнил, что обычно в это время я вызывал к себе в кабинет наложницу, то есть помощницу. Она приносила кофе в одном переднике и туфельках. М «Да...» «Слышь, дрищ, ты чё, уснул?» Передо мной стояла густо испачканная в косметике девушка в фиолетовых лосинах ядовитой желто-зеленой куртки. На ногах у нее были натянуты мусорные пакеты поверх сапог и замотаны скотчем. «Степа, где?» «В буфете», — автоматически ответил я, глядя на размалеванную рожу со следами многодневной пьянки. В руках она держала незажженную сигарету. «А, понятно. Слышь, посмотри за моим барахлом. Вован!» «Ты опять под грибами, что ли? Алло!» Она пощелкала пальцами перед моим носом. «Зри, говорю, за товаром!» «Хорошо, женщина!» «Женщина?» — изумилась она. «Помнится, на той неделе ты мне под юбку лез и что только на ухо не шептал!» «Это был не я!» «Говорить правду всегда легко и приятно!» «Ну-ну!» — угрожающе сказала девушка и сдула локон, упавший на глаз. Она резко развернулась и быстро потопала в буфет. Затница в лосинах, на мой взгляд, была очень даже ничего. Может, стоит еще раз познакомиться, раз уж я здесь надолго. Так и она вам опять угрожала. Я услышал скрипучий голос справа от себя. В соседней палатке копошился благообразный старичок в шляпе. В отличие от нас, он привез всего одну сумку на колесиках. Немало? «А кто это был?» — спросил я у гражданина. «Владимир, вы ли это? Видать, неплохо провели выходные, молодой человек!» — захихикал старичок. «В этом вы правы, выходные прошли на ура!» — кивнул я, соглашаясь. «Это была Наталья, она несколько вульгарна и...» — он пожевал губами... «И ветрено. Знаете ли женщин, которые очень любят подарки за уделённое время? Так вот, она из этих. Только я вам ничего не говорил». Встречал. Как это упрощает ситуацию. Осталось только найти деньги. «Вы только представьте, Владимир!» Старичок подошел ближе. Кустистые седые брови, колючий взгляд, карих глаз борода с и коротко остриженные ногти на горле у него был повязан шелковый шейный платок интеллигент всплыла в памяти даже там даже там упали заработки жрицы любви вынуждены торговать джинсами вы их представляете до чего ельцин страну довел как я вас понимаю, товарищ э, -э» я выжидающе посмотрел на него «Вы полагаете, мне надо еще раз представиться?» «Ну что ж, извольте, Моисей Соломонович в прошлом искусствовед был вхож в такие дома, молодой человек, вам и не снилось?» Загадочно подмигнул мне старик. «Владимир, вы бы так не налегали на спиртное, а то память штука хрупкая, знаете ли. Обязательно покажитесь врачу!» «Меня машина сбила позавчера, Моисей Соломонович». Сердце остановилось. Три минуты я был в состоянии клинической смерти. Откачали, как видите, нас с памятью пока проблемы. «Ах, что вы говорите! Да вы, счастливчик, вернулись с того света!» «Не поспоришь, в высшем мире мое тело уже наверняка сожгли. Память восстановится. Я где-то читал об этом. Кратковременная остановка сердца не так опасна, как принято считать. Посмотрим. «Владимир, между нами!» Он зашептал мне на ухо. «Вы встречали его? Но вы понимаете, о ком я?» «Никто не встречал, честно признался я». «Ах, какая жалость! Неужели соврали?» Расстроился старик. «Конкретно меня не встречали, я же транзитом. А тогда, там довольно оживленно. Не буду расстраивать старика. Кто-то там определенно был, ведь получил же я пенка». И опять же голос «Вы меня к жизни вернули, Владимир! Моисей Соломонович спокоен, а теперь пора браться за торговлю!» Старик деловито начал доставать и расставлять свой товар. В отличие от Степы, то есть от нас торговавшими майками, свитерами, рубашками, у старика на столе появились предметы искусства, если так можно их назвать. Мраморная пепельница с головой человека средних лет, бюст мужчины с кринообразной бородой, еще один усатый с курительной трубкой, всякие балерины, звери и прочие персонажи. Отдельной горкой лежали старые книги и доски с нарисованными лицами людей. Все это он бережно разложил на черном бархате. Помимо этого он выложил стопку фотографий с орденами и старинными монетами. «Что вы как на новые ворота смотрите, Владимир? Это идет намного лучше, чем ваши тряпки. Это вещи с большой буквы. Вот эта пепельница, например. Заметьте, Николашка Кровавый. Это же какая радость тыкать в него окурками. Очень дорого, очень!» Он покачал головой. «И ребюст, и Сталина, между прочим. Обратите внимание на дату. Еще при жизни» да -с, великий был человек!» «А это кто?» Я показал на Лысого. «Владимир, вы теску не узнаете? Сходите тогда на Красную площадь, он там принимает до пяти вечера. Этот человек!» Но старика грубо перебили. «Говно!» За нами возникла Наталья с пластиковым стаканчиком в руках. От него шел запах отдаленно напоминающий кофе. Во рту у нее торчала неизменная сигарета. «Как вы можете, Наталья? Это же Ленин!» — побледнел Моисей Соломонович. «Я знаю, кто он, и утверждаю, что он говно. Вы, коммуняки, столько бед принесли России, что ни в одной энциклопедии не уместить. Можно подумать, вы читали хотя бы одну!» — ехидно усмехнулся старик. «Сомневаюсь, что вы Мурзилку осилили. Да?» «Правильно Жириновский о вас говорит. Подонки и говно. Все никак не успокоитесь. Девяносто первого вам мало. Устроили с того в девяносто третьем. Что дальше?» Она мгновенно вскипела, я даже забыла прикурить. «Ельцин не коммунист уже», — отрезал старик. «Да, конечно, всю жизнь было, тут вдруг перекрасился. Вот попомни мои слова, Моисей Соломонович. Всех вас к стенке поставят. Как вы ставили, так и вас поставят». О. «Утренняя политинформация!» К нам подошел Степа. В руках он держал два полных стакана и маленькую бутылку с чем-то коричневым. «Вован, ты их слушай больше, сейчас они еще трезвые, а под вечер может делай до драки дойти». «Почему?» «Че почему?» «Володь, я тебя не узнаю. Ты что, за краснопузых стал?» Наташа с презрением взглянула на меня. — Я знаю, почему вы так резко против коммунистов, — заметил старик. — Почему же? — Потому что они публичные дома запрещали, — воскликнул Моисей Соломонович и заржал как конь. — Ах ты, дрищ мерзкий! Наталья сунула мне в руки свой стакан. — Ща я тебе втащу, чебурашка! Она бросилась на старика, а тот, громко смеясь, побежал дальше по рядам. Я автоматически отхлебнул из стакана. Более мерзкой жижи я еще не пробовал. Жидкое остывшее мыло. Я не сдержался и сплюнул на землю. Ваван, ты че творишь, полудурок? Это мой кофе!» Завопила Наталья и бросилась уже ко мне. «Вот же наградили соседями, одни долбанутые!» «Кофе?» Мое искреннее изумление поразило ее. — Из пакетика с сахаром и сливками. Сто рублей, между прочим, и нечего туда слюни пускать. — Правильно, Вован, вот кофе. Степа поставил на стол два полных стакана и открутил колпачок у бутылки. Он дарил стаканы из бутылки и отхлебнул сам, затем протянул мне. — Наса согрейся, сейчас народ попрет. Он показал на часы на столбе. Я перевел взгляд над морем палаток и голдящих продавцов и увидел, что до восьми часов осталось несколько минут. В центре этого бескрайнего океана разноцветных шатров высилась фигура того самого Ленина, только на этот раз в полный рост. В руке у него была кепка, еще одна покоилась на голове. По-моему, это выглядело несколько вызывающе. Взор его был устремлен вовне стадиона, видимо, с той стороны в страну ожидалось прибытие коммунизма, со слов Натальи. Я взял фляжку и отпил. Меня приятно обожгло и согрело. Через секунду мое настроение поползло вверх. Амулет на груди отреагировал теплотой, что говорило о безопасной подозрительной жидкости. «А что мы должны дальше делать?» Этот вопрос поверг в оцепенение всех, кто меня услышал. Первым пришла в себя Наташа. Степ, ты где конину брал? Дай-ка попробую!» Ловко выхватив бутылку у меня из рук, Наташа моментально опорожнила ее на треть. Брови у Степы моментально полезли на лоб от такого хамства. «Новую купишь?» – строго сказал он. «Обычная конина. Хм, новую? Ну тогда я эту допью». «Присмотрите за товаром, пойду в буфет», – сказала Наташа и, выписывая кренделя своим внушительным багажником, направилась к самой большой палатке. Ваван, ты не парься, сядь пока сюда и смотри, может, вспомнишь чего». Степа взял меня под руку и усадил в глубине палатки на раскладной стул, повернулся к остальным свидетелям моего морального падения и произнес «Шутка юмора, проехали!» «Мы должны продать хотя бы треть того, что лежит на этом столе», – тихо объяснил Степа. «Тогда мы отобьем этот день. Бензин, место, голодная братва, вникаешь?» «Пытаюсь», – честно сказал я. И тут мне в голову пришла шальная мысль. «У меня же есть амулет. Даже одна капля магической силы способна творить чудеса. Дело в том, что сила не испаряется. Доказательством тому была книжица, заряженная хрен знает когда. Чем больше силы я соберу, тем более великие дела смогу творить. Сила она или есть, или ее нет. Она не расходуется, а служит всего лишь пропуском к безбрежному океану божественного эфира. Впрочем, я вам ничего не говорил. Короче, чем больше, тем лучше». Начало было положено, а теперь самое время немного пошутить. Решено. «Первый идет. пронеслось по ряду. Все радостно выставили свои пропитые рожи в проход, пытаясь завлечь покупателя. Наташа захлопнула пудреницу почти перед самым появлением покупателя и мило улыбнулась гражданину. «Не желаете прикупить джинсы?» — она показала на большой выбор за своей спиной. «Сорок шестой есть, Вранглер?» — спросил мужик. Я посмотрел на него, и он невольно вздрогнул и закрутил головой, ища, кто его зовет. «Работает! Любые размеры на ваше жо... тело!» — улыбнулась Наташа. «Проходите в примерочную!» Она отдернула занавеску. На асфальте лежала картонка, на стене палатки висело треснувшее зеркало — Сунув мужику несколько пар джинсов, она втолкнула его в примерочную. «Ну, Натаха! Ну и шаболда!» — восхищенно произнес Моисей Соломонович. По-моему, он был искренне рад за нее. Мужичок отстрелялся за рекордные пять минут и счастливый пошел на выход. Наташа, потрясая купюрами, быстро погладила ими по своему товару «Не забыла и наш» подойдя к Соломонычу, она провела имя ему по лбу. «Продано!» «Еще идут! Вах! Колхозники!» облизнулся Степан. «Их надо разгрузить до лохотрончиков, а то все, назад уже не придут!» «Согласно!» кивнула Наташа. «У этих волков никто мимо не пройдет!» Я сосредоточился. Нельзя было допустить, чтобы они миновали нашу палатку. Хотя весна только начиналась, но покупали, как всегда, заранее. Майки и рубашки с коротким рукавом надо было брать уже сейчас. Или, как сказал Степа, хрен им по всей морде, а не майка в сезон. все таки хорошо, что я великий волшебник. Стыдно признаться, но новорожденному дарят амулет на пять капель, а у меня только одна – А ведь помимо количества силы есть еще и магические сосуды, которые увеличивают ее в разы. Но даже с моей смешной звездочкой мимо нас никто не прошел. Я накрыл наши три палатки магическим полем, так что в тот день лотки у нас опустили уже к обеду. Наташа вся в мыле продала около ста пар, что являлось абсолютным рекордом по рынку. Соломоныч сбагрил все свое барахло, причем заочно договорился спихнуть редкие монеты. Степа три раза бегал в машину и выгреб из нее всё подчистую. Но что интересно, никто из них так и не понял, почему им так повезло. Соседи по ряду сгрызли себе все ногти, но не продали ни одной самой дешевой тряпки. Под конец они просто смотрели на нас и гадали, что происходит». Ну все. Наташа сидела на раскладном стуле и устало смотрела на пустой прилавок. Теперь в ресторан. После такого только в ресторан. Ну вы развлекайтесь, молодые люди, а я пойду. Боюсь, не донесу гешефт. Вы заметили, как за нами наблюдал вон тот тип кожаной куртки? Соломоныч показал одними глазами направо. Кощей из братвытика, сообщил Степа. Походу нам поднимут ценник. «Не поднимут, я с ним поговорю. Разовая акция», – уверенно сообщила Наташа. «Вы ему предложите себя?» – живо поинтересовался Моисей Соломонович. «Нет, б***ля, тебя, старый ты пердун. Он меня ждет вообще-то. Мы с ним еще неделю назад договорились». «Ах так? Тогда аривидерчи!» Старик дотронулся до полей своей шляпы и моментально растворился в рядах палаток, таща за собой несмазанную тележку с клетчатыми сумками. «Мы тогда тоже поедем, в Аван. Степа дернул меня за рукав. «Я, пожалуй, задержусь. Мне там что-нибудь причитается?» «Половину, сам знаешь». Он отсчитал ровно половину гонорара. Получилась очень даже толстая пачка. «Только к лохотрончикам не ходи, разденут!» «Зачем? Наталья, не угодно ли провести вместе вечер?» – неожиданно спросил я. Наташа застыла, как пораженная громом. «Деньги есть, Наташа есть, вроде все условия уравнения соблюдены». «Хм, а кто меня утром женщиной назвал?» – едко напомнила она. «А ты что, пол поменяла?» – Хихотнул Степа. «Вова сегодня при валюте, лови момент». Кощею я что скажу? Он, кстати, сюда идет, б**ля!» К нам в развалку шел молодой человек в кожаной куртке и спортивных штанах с тремя белыми полосками по бокам. Походка его была расслаблена и свободна. Руки он держал в карманах штанов, и по его виду было видно, что ему как минимум принадлежит половина лужников». Проходя мимо выставленных дезодорантов, гелей для бритья и прочего, с ним произошел несчастный случай. Очень несчастный. Один из баллонов как-то вдруг сам спрыгнул со стола и оказался под ногой у бандита. Миг, нога скользнула в сторону, стопа вывернулась под неестественным углом. Сам же браток не успел вынуть рук из кармана и со всего маха упал носом в асфальт. Раздался характерный треск, и голова молодого человека застыла, повернувшись направо к выставленным баллонам. «Упс!» — вырвалось у меня. «Вообще-то я рассчитывал, что он отделается переломом, но получилось даже лучше». «Охренеть!» — Наташа застыла с незажженной сигаретой в руке. «Пора валить, ребята, сейчас здесь поднимется кипиш». «Такого я еще не видел», — почесал затылок Степа. «Но вы тогда в рестик. До завтра, Вован. Ты не очень там. Береги себя. Она знаешь, сколько может выжрать». «Ой, кто бы говорил!» Наташа быстро сняла ядовитую куртку и достала из пакета довольно симпатичное пальто. Сорвала с ног пакеты и выкинула их вглубь палатки, оставшись в модных полусапожках. Что она сделала с лицом, я не заметил, но сейчас с ней хотя бы можно было выйти в город, не привлекая внимания психиатра. Я тоже умудрился сегодня переодеться в нормальные вещи и выглядел не как бомж из морга. «Пошли, красотуля, покажешь мне Москву». Я взял ее под руку. «Скорее уж ты мне, я-то с не или забыл?» — Знала бы ты, откуда я, просто обоссалась кипятком, — загадочно сообщил я. — Ой, подумаешь, Тушина! — фыркнула она. — Вся Москва разрушена, осталась только Тушина, детка. Я не удержался и шлепнул ее по заднице.